ТГБ Продакшн представляет Дмитрий Шатров Мир взбесившихся порталов Книга четвертая Портальный прорыв Глава первая Эдик бодрился как мог, но чувствовал себя, словно его мешком пыльным пришибли. Но еще бы! Только недавно он, могучий волшебник, владетельный лорд и без пяти минут спаситель целого мира, и на тебе! Снова, по сути, никто. Одиночка, выброшенный в дикий лес. Без друзей, без поддержки, без магии. Он в который раз попытался до нее дотянуться. Но куда там? Только голова разболелась. Правда, внутренним зрением Эдик увидел энергетические потоки стихий. Вокруг деревьев мерцали изумрудные ауры. От камней тянуло охреной мощью земли. В воздухе порхали голубые крупицы эфира. Так что, говоря откровенно, силы здесь было достаточно. Вот только в руки она не давалась. Возможно, потому что составляла сотую часть того, к чему он в Аркинсейле привык. Увлекшись чародейством, Эдик чуть не вывихнул ногу на случайно булыжнике, Споткнулся и смачно выругавшись, вернулся к невеселой реальности. Жалеть себя в принципе контрпродуктивно. Жизнь, как ни крути, продолжается. Правда, начинать эту жизнь придется с нуля. Но, с другой стороны, все могло обернуться и хуже. Закинуло бы его магистресса, например, не на землю, а в какой-нибудь враждебный, неизведанный мир. Вот тогда пришлось бы попрыгать. А так, все вокруг знакомо, привычно, обыденно. Родные места, хоть и с небольшими нюансами. Что здесь может случиться? В смысле сбил-то поток мягких лап. Эдик выхватил краем глаза две толстые тени. Все смазались густой зеленью и скрылись в пышном орешнике. «Кабаны?» — мелькнула первая мысль. Эдик остановился и завертел головой в поисках возможных путей отступления. Встретить лесу сикача приятно мало, даже с ружьем. А с голыми руками так и вообще крайне печально. Уж он-то знал, какие здесь особи водятся. Видел следы. Размера, наверное, сорок пятого. В своих предположениях Эдик ошибся, но это его не обрадовало. В метрах в пятидесяти по ходу движения колыхнулись ветви лещины, и над кустом выросла бурая мохнатая голова с оттопыренными полукруглыми ушками. Влажный черный нос, размером приблизительно с кулак взрослого мужика, захлюпал, запыхтел, тревожно задвигался, повнюхиваясь запахи незнакомца. Эдик встретился взглядом с медведицей и застыл гипсовой статуей. Те тени оказались медвежатками, убегавшими под защиту матерой мамаши. И если она решит, что человек представляет угрозу, мало ему не покажется. Эдик на всякий случай перестал дышать. Медведица же сопела за двоих, но, слава богу, нападать пока не спешила. Для зверя полста метров плюнуть и растереть — охнуть не успеешь. Как окажешься в пасти — бесславный конец для спасителя целого мира. С медовежими зубами Эдик знакомиться не очень хотел, поэтому осторожно попятился. Медленно, почти незаметно, так, чтобы под ногой не хрустнула случайная ветка, он сделал шаг. Пальцы рук без участия его воли сплелись в фигуру из арсенала огненной магии. Но вместо привычного жара по ладоням пробежало лишь легкое покалывание. Так кровоток восстанавливается, когда руку не означает лежишь. «Чтоб тебе там обыкалось, курва ты злобная!» Эдик мысленно призвал проклятие на голову леди Питдет и сделал еще шаг назад. Медведица с места не сдвинулась. Еще шажок, и снова ноль реакции. Кажись, обошлось. Не случившийся завтрак туриста задом продрался через колючий малинник и только там развернулся и задал стрикача. Но опять же старался лишнего не шуметь. Ну а вдруг зверь передумает и устремится вдогонку? Незачем его ориентировать. Эдика еще долго потряхивала после неожиданной встречи. Но в конце концов он пришел в норму. Сочная зелень растений, мерный шорох травы и терпкий хвойный дух, и еще седативы. В голову тут же полезли думки о дальнейших поступках. План созрел быстро. Простой, если не сказать гениальный. Найти заимку, а оттуда уже плясать. С учетом вывертов пространства-времени, здесь мог всего день пройти с начала его путешествия. Если так, то не придется и огород городить. Ушел-пришел. Ничего удивительного. Конечно же, на такой исход этих всерьез не надеялся. Просто в очередной раз себя подбодрил. Дороги он толком не помнил. Шел по наитию. Из расчета приблизительно вон туда. Для начала хотел разыскать реку, а там бережком-бережком, глядишь, и на лагерь наткнется. Ведь не мог тот бесследно пропасть. Хотя, клятое пространство-время, мать его, идти! Могло и так обернуться, что и Урал теперь не Урал, и Башкирия не Башкирия. Впрочем, на последовательность действий все это никак не влияло. Надо найти заимку. И точка. Проблукав по лесу до самого вечера, Эдик наткнулся на старую тропку. Она-то и привела куда надо. Когда в разрывах между деревьями заблестела река и показалась двускатная крыша, в душе разлилось чувство приятного облегчения. Недолгая правда. Стоило выйти на берег, радостное волнение вновь сменилось тревогой. Заимка оказалась заброшенной. И давно ошибиться практически невозможно. Человеческое жилище без человека быстро ветшает, приобретая характерный вид. Там отвалилось, там отстало, там покосилась. Так случилось и здесь. Шифер сплошь порос мхом и зиял щелями. Конек прогнулся под собственной тяжестью. Навес над верандой завалился на бок и держался на честном слове. Все, что было покрашено, спучилось безобразными струпьями, все, что покрашено не было, почернело и покрылось плесневелыми пятнами. Баня, хоть тоже с черными стенами, выглядела гораздо лучше, крыша целая и не перекошена дверь. Правда, поленница развалилась, превратившись в груду березовых чурок, но зато в колоде торчал большущий топор. Первая хорошая вещь за сегодня. Эдди кинулся к инструменту, схватил. «Да твою же мать, что ж такое-то?» В руке осталось лишь рассохшееся топорище. На глаза попалось полупустое ведро, не прохудившееся каким-то чудом. Эдик, недолго думая, насадил топор обратно и бросил его в маслянистую ржавую воду. Что прозмокал. Час-другой можно пользоваться. Оружие, конечно, такое себе, и против той же медведицы не поможет, но для самоуспокоения очень даже пойдет. Без магии и своих секир Эдик чувствовал себя голым. Сумерки быстро сгущались, времени, что посмотреться, оставалось немного. Сегодня он все равно никуда не пойдет, а ночевать где-то нужно. И лучше спать в четырех стенах за закрытой дверью, чем на открытом воздухе. Естественно, если нет желания проснуться в животе у медведя. Да пожрать бы не помешало. Мысль о идее едва народилась, а желудок уже откликнулся голодным урчанием, подталкивая хозяина к активным поискам. Эдик не имел ничего против и толкнул дверь в дом. Продукты же там, очевидно. Внутри стоял густой запах сырости, прелости и помета мышей. Выцветшие обои отошли от стен, повиснув унылыми лоскутами. Штукатурка местами осыпалась, обнажив ромбики-дранки. На проржавевших панцирных койках бугрились скатки полосатых матрасов, пестревшие подозрительными пятнами. Стенки немногочисленных шкафов разбухли от влаги. В углах пышно махрилась белая плесень. Не самое лучшее место для ночлега, но с выбором-то не особо. Эдик поморщился, распахнув форточку, чтобы проветрить, и принялся шарить по полкам. Искал недолго. Вскоре стал обладателем початой пачки соли, слипшейся в камень, пакета с забытой ржаной горбушкой и банки с килькой в томатном соусе. Любую консерву, да еще с такой голодухи он бы смолотил вместе старой. Но эту даже не решился открыть. Донышки банки вздулись с обеих сторон. А батулизм штука такая, крайне опасная для здоровья. С хлебом дела обстояли не лучше. Сквозь мутный целлофан проглядывал такой микромир, что оптимальным решением было его отложить от греха и не трогать совсем, даже руками. Последней надеждой оставался маленький холодильник, сиротливо предбыть там, чего съестного мысли, присел напротив, потянул на себя дверку. В нос шибануло, как не смог бы вдарить и штерк своим кулачищем. «Твою же мать!» Бу -у -у Эдика буквально отшвырнула назад, и он сам не понял, как приземлился в центре комнаты, прибольно приложившись пятой точкой о пол. Глаза заслезились от мерзостного запаха гнили. Тошнотный спазм сковал горло тисками. Дыхание перехватило напрочь. Не вырвало только потому, что было нечем. Что там завонялось? Эдик благоразумно не стал выяснять. Зажал нос ладонью и рванул по направлению к выходу. Дверь захлопнулась, отсекая немыслимый смрад. Но отдышаться удалось лишь минут через десять. А паскудное послевкусие еще долго оставалось на языке, вызывая обильное слюнотечение. Одно хорошо есть расхотелось. этих к сомерзениям сплюнул в сторону и побрел к бане. В доме после казуса с холодильником оставаться было немыслимо. К тому времени лагерь уже окутала ночная темень. Вовсю надрывались сверчки и цикады. От реки тянуло промозглой сыростью. Эдик зябко поежился, с сожалением, вспомнив вечера в Альдери: Уютное мягкое кресло с синей обивкой, разносолы на длинном столе. В пасти камина пылает животворный огонь. А лорок в обычной своей манере листает научный трактат и задумчиво потягивает из кубка выдержанная Дарнийская. Респектабельный сторы Равар сверкает золотыми бирюльками в бороде и степенно обсуждает с Бласом хозяйственные дела. Суетится неуемная Нильда, окружая домочадцев заботой. Верный штерк с аппетитом доедает вторую или третью баранью ногу. «Господи, как же мне вас всех не хватает!» Печально вздохнул Эдик и открыл дверь в предбанник. Здесь пахло не в пример приятнее. У бани даже нетопленный свой аромат. Нотки дыма, хвойные оттенки живицы, отголоски пересохших листьев дубового веника или березового. Разницы нет. Все это переплеталось в невероятную, непередаваемую смесь. Дышишь и надышаться не можешь. А уж если печь затопить. Кстати, очень даже не помешало бы. Спичечный коробок нашелся на узком подоконнике небольшого окошка, что невероятно порадовало. Эдик выскочил во двор, быстренько надрал березовой коры, нащипал щепы на растопку. Напоследок принес две охапки поленев, и закрыл за собой дверь на массивный крючок. Ведро, в котором отмокал топор, повесил на ручку, предварительно выплеснув воду. Какая-никакая сигнализация. Мало ли кто в гости наведается. Закончив с мерами безопасности, Эдик принялся добывать огонь. Без магии оказалось непросто. Ко всем прочим бедам, Сера осыпалась с многократно промокших спичек при малейшем касании. Эдик изматерился и уже почти потерял веру в себя, когда предпоследняя шикнула и озарилась неуверенным пламенем. Затаив дыхание, он прикрыл крохотный огонек ладонью и поднес спичку к приготовленному лоскуту бересты. Оранжевый язычок прикоснулся к коре, помедлил немного, то вспыхивая, то затухая, и начал потихонечку набирать силу. Дрова затрещали, на стенах заплясали яркие сполохи, потянуло первым дымком, а вот уже труба прогрелась. Разодорилась тяга. Пламя в топке весело загудело. Эдик с облегчением выдохнул. У него получилось. Огонь — одна из трех вещей, на которые можно смотреть бесконечно. Кстати, еще помогая с негативными переживаниями справиться. Вот и Эдик устроился напротив печи. Сложил по-турецки ноги и залип на танцующие языки. Какое-то время он подкармливал пламя полежками. Но вскоре по бане разлилось тепло. Усталое тело сморило, и лорд Альдерийский, позабыв о невзгодах, уснул, прямо так сидя на полу. Судьба ли сжалилась над несчастным приключенцем, звезды ли сложились соответствующим образом, но за ночь ничего не случилось. Разве что по утру Эдик с трудом разогнул затекшие ноги, до да спина от неудобной позы немного болела. Но это сущие мелочи по сравнению со всем остальным. Баня вполне сохранила тепло, в баке нашлось достаточно воды, чтобы сполоснуться, и Эдик начал день с гигиенических процедур. Закончил, встряхнулся и в бодром настроении вышел на улицу, готовый преодолевать новые трудности и незгоды. А преодолевать было что. Дороги в горах отсутствовали, как класс. Поэтому предстояло отмахать по реке приличное расстояние. Сколько они сюда плыли? Часа четыре? Не меньше. И это на моторках, а обратно придется на веслах. Одна радость — придется плыть по течению. Осталось придумать на чем. Эдик сунул топор за пояс, проверил, чтобы легко выхватывался и вышел на пирс. В глубокой задумчивости посмотрел на воду, озадаченно почесал затылки и уже почти созрел, чтобы построить плод, когда его взгляд упал на черный резиновый блин. Что за черт? Вчера, наверное, по темноте не заметил. Лодка? удивленно воскликнул Эдик, и, не веря своему везению, поспешил к нежданной находке. Его ждало разочарование. На прибрежной Гальке действительно распласталась двухместная лодка, но она была безнадежно испорчена. В камерах зияли рваные дыры. Не то камнями пробила, не то мыши прогрызли. В любом случае, теперь ее только выкидывать. Эдик сокрушенно вздохнул, на всякий случай обшарил глазами ближайшие кусты. «Ну-ка, ну-ка, а там у нас что?» Удача вновь повернулась лицом к альдерийскому лорду. Из зарослей торчали два стремительно остроносых корпуса. Байдарки, тоже двухместные. Одна зеленая, правда, с пропоротым днищем, но зато вторая ярко-красная, целая совершенно. Даже краска не выгорела. Эдик на одном дыхании затащил ее в воду. Проверил. «Да, целая, не течет». Единственное, что омрачало его детскую радость, весел он не нашел. Все перерыл по три раза, но нет, чудес не случилось. Но зато нашел две лопаты, штыковых. И это решило проблему. Эдик насадил их на один черенок так, чтобы получилось немного винтом и остался доволен результатом. Вышло, естественно, не очень нарядно, но ему не гонки выигрывать, да гребет как-нибудь. Сборы были недолгими. Он аккуратно уложил топор на дно байдарки, уселся сам и оттолкнулся от берега. Больше его здесь ничего не задерживало. Пока все складывалось как нельзя лучше. Приспособленное весло с легким плеском погружалось в реку, лопасти упруго толкали зеленоватую толщу воды, ветер разносил веселые брызги. байдарка ходко скользила вперед, отражаясь в волнах красными бликами. Эдик приноровился и неторопливо греб с каждым взмахом, приближаясь к намеченной цели. Правой, левой, правой, левый. Кстати, еще один способ отвлечься от навалившихся неприятностей. Водная гладь и физическая нагрузка, не требующая умственного напряжения. Правой, левый, правый, левый. По сторонам неторопливо проплывали скалистые берега изумительной мощи и красоты. Колыхали кронами величественные сосны. В густой зелени молодых березок порхали пичуги, кукушки то и дело заводили свою незамысловатую песню, словно задавали такт. Правой, левой, правой, левой. Благодать. Полное единение с природой. За спиной широким клином расходился кильваторный след. Вдоль бортов закручивались буруны от весла. Байдарка приятно покачивалась на пологих волнах. Нет-нет, плюхали хвостами хищники, гоняясь за рыбьей молодью. Пускали пузыри вездесущие караси. Эдик впервые за эти два дня почувствовал себя полностью умиротворенным. В таком ритме время текло незаметно. Сколько его прошло, Эдик не знал. Да и не следил, если честно. Не почему, да и незачем. Плыл себе и плыл. А солнце между тем преодолело зенит и не спеша покатилось дальше, знаменуя вторую половину дня. Окружающий пейзаж из воль преобразился. Скалы пропали. Горы усохли, лес поредел и сменился кустарникам. Река же напротив раздалась ширь, течение замедлилось. Впереди показался плёс необъятных размеров. Пологий, поросший невысокой травкой, местами песчаный бережок убегал вверх. В принципе, ничего сверхъестественного, а если бы не мостки у среза воды. Тропинка к мосткам и забор на самом укосе. Домов пока видно не было. Они, наверное, там стоят дальше. Эдик так долго дожидался обитаемых мест, что поначалу не поверил своим глазам. Нет, все верно. Забор. Самого затрапезного вида, с разномастными столбушками, доски из горбыля, местами прибитые, местами примотанные проволокой. Но главное, за забором зеленела картошечка, невысокая, какая обычно к концу июня бывает, но зато окученная и ухоженная, практически без сорняков. Ровные, чистые редки, Эдик издалека заметил и воспрянул духом от своих наблюдений. «Значит, люди здесь есть. Значит, живые. Ведь кто-то корнеплод посадил?» Подумал он и принялся грести с удвоенным рвением. Так увлекся, что на радостях перестал следить за окрестностями. А стоило бы. За спиной скипел пенный бурун, и кто-то огромный пристроился точно в хвост Эдиковскому плавсредству. Теперь водную гладь ломали уже два кильваторных следа. Первые от красной байдарки. И второй не зна мочей, но в четыре раза побольше.